Глава девятая. 1481 год. 2 декабря. Константинополь. Мехмед был встревожен. Слухи, которые доносились до него, выглядели очень опасно. Но он отказывался верить в эти наговоры. Отец вкратчиво произнес боезит, войдя и поклонившись со всем почтением. «Проходи, сын мой, проходи!» Расплылся в вялые улыбки султан, ведь слухи были связаны с амбициями его сына и наследника. Садись подле меня. Что привело тебя ко мне? Наш враг. Иоанн? Более никто в мире не вправе угрожать твоему могуществу. Что ты имеешь в виду? Покушение, которое мои люди по твоему приказу пытались сделать, провалилось. Я это знаю. Скривившись, кивнул султан. И многие из моих людей взяты. И я не сомневаюсь, люди короля Руси развязали им язык. К Чему ты клонишь? Отец. Ты слышал, что случилось с Венецией? Божья кара постигла этих нечестивцев! Воскликнул сидевший недалеко один из советников Мехмеда, но вскинутая рука султана заставила его замолчать. Они покупали рабов на наших рынках, заметил другой советник. Они покушались на Иоанна. Покачав головой, произнес боезит. Иоанн, когда выяснил, кто это сделал, наказал их. Ты думаешь, что этот Геор посмеет повторить что-то подобное с нами? Криво усмехнулся султан. Ты знаешь, отец, какими монетами он расплачивался с теми, кто помогал ему в Венеции? Нет? О! произнес боезит и осторожно извлек небольшой бархатный мешочек. Развязал его и вытряхнул на руку несколько крупных золотых монет. Это орлы. Новые монеты Иоанна. Видишь, какие большие и красивые? Паршивец не ведает, что творит. Изображать животных харам. «Орел — это символ империи», — пожав плечами, произнес боезит. «Старой империи. Той, что еще не была разъединена на восточную и западную. Тут ведь простой орел, а не двуглавый, что подняли на своих знаменах палеологи». Примечание 53. Примечание 53. В данном случае есть некоторая неточность. Впервые в Византии двуглавый орел появился как символ дома камнинов, то есть раньше палеологов. «Это твои домыслы?» «Это написано на монете, видишь? Тут надпись «Империя римлян». «Мерзавец!» — процедил Мехмед, лицо которого покраснело, а руки чуть задрожали от выскочившего давления. «Тварь! Как он посмел?» «Отец!» Иоанн платил этими монетами своим союзникам в деле разгрома Венеции. «Ты понимаешь, что это значит?» «Это ведь намек нам». «Намек?» «Намек!» — заорал Мехмед, вскочив со своего места. «Да эта тварь издевается!» «Я считаю, что мы следующие». «Считаешь, да?» — скривился султан. «Тебе не кажется, что ты забываешься?» «Отец!» — воскликнул боязит. «Кто бы мог подумать еще полгода назад о том, что Венеции больше не будет?» «Не будет?» — удивленно переспросил Мехмед Замаргав. «Как не будет?» «Ее нет, понимаешь? Ее просто больше нет». «Ты уверен? Что там такого произошло?» Мой человек только вчера вернулся оттуда, и боезит тяжело вздохнул, закрыл глаза. После чего выдержал паузу и начал рассказывать. Началось все с того, что люди Иоанна устроили резню в этом городе. Они поджигали особняки работорговцев, а потом выбегающих принимали на кинжалы. И кололи, кололи, кололи. Иногда стреляли, но большинство они именно зарезали, как молодых и глупых барашков. Это я знаю. Довольно быстро люди даже схватили пособников Иоанны и бросились в погоню за исполнителями. Они хотели их уничтожить. Всех до последнего за городу урон и позор. Это ведь такой удар по репутации, что и ста лет не хватит, чтобы отмыться. Так что выступили они из города почти всеми наличными силами, чтобы обложить отходящих убийц и постараться загнать ловушку. Те ведь никуда не спешили. Как выяснилось, часть работорговцев они вывезли из города и с пристрастием допрашивали на берегу. Тела этих бедолаг были настолько изуродованы, что их едва опознали. Допрашивали? Зачем? Я этого выяснить не смог. Но тут явно какая-то игра. Полагаю, что работорговцы могли действовать не самостоятельно, а с опорой на кого-то влиятельного. Иоанн хотел выяснить его имя и, судя по всему, выяснил. Этих мясников догнали? О, нет! Оказалось, что они специально не спешили. Они ждали, чтобы дождь поступил так, как им требовалось. Это была такая же уловка, как и с пожаром. Просто отвлекающий маневр, выманивающий венецианцев из их города. Но для чего? Чтобы оставить город беззащитным. Ибо не прошло и нескольких дней с начала погони, как к Венеции подошли пираты. И им дать отпор было некому. Славный город оказался пуст. В нем оставались только женщины, дети, рабы и ремесленники. Поэтому пираты захватили его без всяких усилий и принялись грабить. Грабить, насиловать и убивать. Говорят, что в те дни трупы плавали по каналам Венеции так обильно, что ни одна гондола протиснуться между ними не могла. Но их оттуда выбили. Войска, ушедшие догонять людей Иоанна, не были собраны в единый кулак. Поэтому далеко не сразу ему удалось сообщить о беде, вернуть, собрать всех вместе и попытаться выбить пиратов. Прошло не меньше пары недель. За это время в Венеции из жителей остались живых только молоденькие девушки. Да и те, махнул рукой Боязид. Пираты разграбили город до самого основания, вырезав и разорив его. Когда же стало ясно, что им придется иметь дело с войнами, то просто подпалили все, что там могло гореть, и ушли. Но зачем? «Подпалили? Да. Чтобы задержать венецианских воинов. Те ведь не знали о плачевном состоянии города. И бросились его тушить. Горело там далеко не все. Через день им стало ясно, что зря они этим занялись. Спасать там особенно нечего и некого. Многих дев, что пережили набег пиратов, они и сострадания убили. Ибо они лишились рассудка от насилия, что творили над ними. Пираты ушли безнаказанными». Конечно, криво улыбнулся саба как и те убийцы, что резали работорговцев. Но почему? Потому что когда венецианцы бросились в погоню за ними, в земли Венеции вступил Людовико Моро, герцог Милана. Они ведь оголили гарнизоны своих городов на итальянском берегу, стягивая все доступные им силы для карательного похода против пиратов. Вот он этим и воспользовался. Знал, судя по всему. Так что карательная экспедиция была прекращена. Впрочем, в Венеции это не сильно помогло. Дело в том, что городская казна была украдена пиратами, которые обчистили также дома всех благородных семей Венеции. И войско, собранное городом, стремительно таяло. Им ведь нечем было платить, нечем кормить. Так что вернувшиеся войска оказались разгромлены Ладовика. И все? Да, отец, и все. Венеции более не существует. В Ломбардии вторгся герцог Милана. Во Фриуле вошли имперские войска. А Далмация оккупировал король Венгрии. Город же не имеет ни денег, ни войска, ни будущего. Ведь из Лигурийского моря в Адриатику уже идет флот Генуи. Это конец, отец. Конец. Венеции больше нет. На нее набросились со всех сторон и норовят растерзать. — Это хорошая новость, сын мой, — улыбнулся Мехмед. «Нам тоже не нужно оставаться в стороне от этого пира, и мы постараемся забрать венецианские города и острова в Эгейском море». «Отец!» — перебил его Бейзи. «Ты разве не понял, к чему я это все рассказываю?» «К чему?» — на голубом глазу переспросил султан. «К тому, что мы следующие». Вздор. Константинополь не Венеция!» «Кажется, я он уже устроил один раз нам тут тарарам. А, отец! И нам с тобой даже пришлось бежать». «Это не он!» Ты так в этом уверен? А я думаю, что патриарх никогда бы не решился на такой поступок, если бы не был уверен в Иоанне. А значит, они проводили переговоры и обсуждали этот погром. Наступила тишина. Султан прозрительно посмотрел на сына. Но тот не отводил взгляда, проявляя немалую твердость и решительность. Правитель Османской империи глянул на своих советников, и они, на удивление, либо разводили руками, либо опускали взгляд. Судя по всему им нечем было возразить на слова наследника. Мехмед потер лицо и особенно глаза. В глазах почему-то потемнело, а в ушах загудело, на душе стало мерзко. Неужели сын прав? Пульсировала в голове мысль. Он нервно вздохнул и потянулся к золотым монетам, чтобы язит насыпал горочкой перед ним. Крупные такие, красивые, сверкающие хищными орлами. Взял одну. Медленно ее осмотрел, практически ощупал, безвольно расслабил пальцы, и монета со звоном упала на пол, а потом покатилась, далеко покатилась, остановившись в центре большого зала орлом вверх. Кофе, примечание 54, участливо спросил Боезит, примечание 54. Кофе был открыт в 850 году нашей эры в Эфиопии. К XV веку кофе был уже обычным и широко распространенным напитком в исламских странах, даже несмотря на крайне неоднозначное отношение к нему со стороны духовных властей. Да, неуверенно и растерянно произнес отец, мысль которого в голове не в попад. Сын кивнул стоящему у самой двери, неприметному слуге, и тот, исчезнув на минуту, вернулся с подносом, подошел со всем почтением к султану. Поставил поднос на небольшой декоративный столик, спешно принесенный другим слугу. Взял серебряный кофейник и осторожно налил немного крепкого черного кофе в парфоровой чашечке. После чего поставил кофейник чуть в стороне и, кланяясь, удалился. Султан повел мутным взором. Он был не в себе. Ему было тошно и дурно. А в голове плясали мысли одна дурнее другой. Он уставился на поднос. Нервно не то хмыкнул, не то хихикнул и крутанул его так, что он завертелся, словно игровой барабан капитал Шоу поле чудес, но не очень быстро, из-за чего чашечки с кофе остались на нем стоять, хоть и сместились к краям, и даже напиток не расплескался. А после того, как поднос остановился, взял ближайшую емкость и осторожно начал употреблять, наслаждаясь ароматом этого терпкого напитка. Сын же, заметив произошедшее, Побледнел и замер с каким-то напряженным взглядом. А ты, сынок, что же кофе не пьешь? Без задней мысли спросил султан. Боязит нервно дернул подбородком и уставился на одинокую чашечку наполовину наполненную кофе. Медленно. Очень медленно протянул к ней руку, постоянно косясь на отца. Мехмед, видя эту нерешительность сына, еще раздумчиво понюхал кофе в своей чашке. Осторожно его попробовал, посмаковав эту бодрящую горечь, и, видимо, неудачно вдохнул, из-за чего кофе попал не в то горло, и он закашлялся. Сын, видно, только этого и ждал, и с видимым облегчением выдохнул, смело хлебнул кофе, потом еще, еще, а потом у него перехватило дыхание. Отец прокашлялся, «А вот сын!» Султан с удивлением уставился на него. На то, как он хрипел упал на, пол, на то, как из его рта пошла пена, и на последние судороги. В полной тишине, потому что никто не решился встать или что-то произнести. Он умер, как-то глухо, словно не своим голосом спросил Мехмед. И тут же к баезиду подбежали несколько человек. Да, о, великий, чуть дрожащим голосом произнес один из них чуть позже. Это яд, добавил второй. «Не пейте этот кофе, прошу!» — воскликнул третий. Мехмед нервно отшвырнул чашку, которая упала на пол и разбилась, расплескав содержимое, а его дыхание перехватило. До него медленно начало доходить происходящее. Он вспомнил испуганный взгляд сына, который явно не хотел пить свой кофе. «Значит, знал, что кофе отравлен. Пронеслось у Мехмеда в голове. Значит, он хотел меня отравить». Султан поднял глаза и окинул взглядом всех присутствующих. Они молчали и ждали его слова. «Вывод, судя по всему, эти люди сделали такой же, что и господин, но...» «Этот мерзкий Геур попытался отравить меня», — глухим голосом произнес Султан. «Но погиб мой сын. Мой сын спас мою жизнь». «Ваш сын спас вашу жизнь», — охотно подтвердили хором все присутствующие. Мехмед встал, пошатываясь. Упал обратно на мягкую подушку, снова встал, подошел к сыну, сел с ним рядом и, положив его голову к себе на колени, тихонько завыл от боли и обиды. В оригинальной истории боезит также пытался отравить отца примерно в это же время. Причины были довольно просты. Боезит, в отличие от отца, был представителем другой породы людей. Мехмед ⁇ рыцарь до мозга костей. Боезит ⁇ администратор. Все свое правление он упорно трудился, заслужив прозвище «справедливый». Он, как и его отец, был покровителем и западной, и восточной культуры, но делал это по-своему, органично их переплетая и стараясь впустить на пользу дела все, что только возможно. Не воин и не завоеватель, в отличие от отца, он больше пекся о благополучии внутреннем и придерживался в личном быту здорового аскетизма под призмой религиозной духовности, разумеется заслужив через что прозвище святой то существо, если бы не боязит, то Османская империя без всякого сомнения развалилась бы под тяжестью собственного веса. Просто потому, что на тот момент была сшита белыми нитками и имела массу внутренних противоречий, что совершенно нормально для державы, которая год за годом, десятилетие за десятилетием воюет со всеми подряд по зачастую невнятным причинам. Стране требовался покой, и плотное серьезное занятие внутренними вопросами, которых уже поднакопилось столько, что их дальнейшее откладывание могло привести к катастрофе. И Боезид в оригинальной истории это сделал. Он отравил отцар, вавшегося с какой-то одержимостью к славе и величию, и занялся делами. И именно благодаря Боезиду Османская империя смогла выстрелить в конце XV века, превратившись в самую грозную силу Западной Евразии. Самую сильную и могущественную державу региона, с которой никто не мог завладать. А ведь в середине XV века с войсками Османа вполне могли бороться балканские государства собственными силами, да, с переменным успехом, да, за счет куда большего людского и экономического потенциала Османы потихоньку продавливали свои интересы, но Османа в XV веке могла нанести поражение в генеральном сражении даже Молдавия которая пала только тогда, когда с северо-востока на нее навалилось крымское ханство, а с юга османы, выступившие в поход своими главными силами одновременно. Да, Мехмед считался великим завоевателем, который взял Константинополь, но остатки Византии к тем годам были уже настолько ничтожны, что и не пересказать. Даже не тень было его величия, скорее воспоминания о тени. И несмотря на это... Взятие Константинополя произошло на пределе возможностей и случилось по воле случая, а не из-за военного организационного и тактического превосходства. Если бы не ранение Джованни Джастиниани Лонго, город бы устоял. Да и остальные завоевания Османа второй половины XIV-первой половины XV века были связаны в первую очередь с изменой византийской аристократии и церковных иерархов. Военные успехи, конечно, тоже имели место но они носили сугубо факультативный характер в тех условиях. Главное, что вокруг османов шла пересборка Византии. Люди, и прежде всего аристократы, устали от бардака, что развели палеологи, и тянулись к новому центру силы, из-за чего Византии пересобирали в стихийном ключе. Однако на выходе получилась не конфетка, а очередной монстр Франкенштейна. С проблемами не только весьма архаичной, Ранней феодальной, по своей сути, еще кочевой администрации Османов, ну и в прогнившей насквозь Византии. И тянула эта молодая Османская империя на одних морально-волевых и лихой удачи, требуя качественной реконструкции. В оригинальной истории отравление прошло успешно, из-за чего началась гражданская война с братом Джемом, который получил нешуточную поддержку. Но боязиц справился, и османы устояли. Здесь же. Уже к вечеру весь Константинополь знал о том, что султан заставил своего сына выпить яд из-за того, что боезит пытался примирить Мехмеда с Иоанном. Люди патриарха отработали оперативно и грамотно, подмочив султану репутацию самым решительным образом. Пересборка, которую осуществили османы, не устраивала иерархов, она много кого не устраивала. Мехмед же этого не видел и видеть не хотел. Рыцарь без страха и упрёка Крепкий лоб, тюрбан и полные штаны чести, перемешанные с отвагой.